Если бы у этих тварей был толковый командир, то он бы за 3-4 седмицы стер бы слекотор на всю джугу и кусочек баронства успел бы захватить. Настороженно оглядывая небо в поисках летающих глаз, сказал Айрунг: Хорошо, что этой хфурговой армией попросту невозможно управлять. Тяжело отдуваясь, простонал Елизор,